не только трудится со своими каменщиками, но и живет в одной из этих паршивых казарм. Однако уже не располагал временем, поскольку, если отец Марио и впрямь вел его к своим прихожанам, где-то уже собравшимся выслушать его кардинала-миссионерскую проповедь, пора было уже выдумать нечто божественное, простое, чистое и впечатляющее, чем он мог бы доказать, что не зря облачен в кардинальский пурпур. Но, увы, по части набожности ему не приходило в голову ничего, кроме тех двух витков, что отделяют кардинала от небес. Но для миссионерской проповеди... Увы, этого все-таки было недостаточно. Объятый тоской он припомнил, как сам когда-то, года два с половиной назад, злорадствовал, смакуя аналогичное затруднительное положение его тогдашнего друга Петра Куканя из Кукани, которого герцогиня Диана во время бала на глазах у всех придворных, неожиданно попросила высказать ей что-нибудь занимательное, а тут не знал, что именно она желает услышать. «Все так, но только Петр — это Петр, тут уж ничего не поделаешь. Ведь после мучительной минуты молчания он ухватил нить, и разговорился так, что у герцогинии и у всех присутствующих разгорелись глаза. «А получится ли это у меня?» — спрашивал себя молодой кардинал, вдруг осознав, что в вопросе, поставленном таким образом, уже заключен отрицательный ответ. «Произнесите быстро, неважно что!» — Лишь бы я мог за это ухватиться! — волнением попросил молодой кардинал. Отец Марио удивился. — Да что же именно, Ваше Преосвященство? — спросил он. — Вы сказали «да», — проговорил молодой кардинал. — Да, я сказал «да». — Благодарю, этого достаточно, — произнес молодой кардинал. В голове его мелькнула мысль, что свою проповедь миссионера он составит на основе этого краткого, ничего не значящего словечка. Да? В начале без слова начнет он, и слово это было да. «Да будет мне по слову твоему», — сказала ангелу будущее Матерь Божья. И так далее, и так далее. Что будет и так далее, пока неизвестно, но Бог даст что-нибудь, да и придет в голову, ибо его проповедь не должна быть, да и не будет строго логичной, основанной на разумных дедукциях, с четким началом и вразумительным концом. Скорее она будет эмоциональной и фанатичной, нечто вроде откровения святого Иоанна. Издалека доносился гул, словно говорили десятки и десятки людей. И гул этот по мере их приближения становился все мощнее. Вскоре они оказались на гигантской каменистой площадке, которую с одной стороны замыкала наполовину возведенная стена, здесь заканчивались островные укрепления, а с другой — исполинский прямоугольник, обширнее, чем монументальный зал, где вырисовывался фундамент колоссального сооружения. Тут отец Марио прервал набожные размышления молодого кардинала сообщив ему, что здесь строится арсенал, который будет в три раза больше знаменитого венецианского, что право заслуживает внимания,